Алекс Найт «Хозяйка проклятой лавки» или «Драконом вход воспрещен». Меня перенесли в магический мир, чтобы я вышла замуж вместо своего двойника. Но жених стар, а гарантии возвращения домой никто не давал. Все, что мне остается, бежать и надеяться найти ведьму. Ведь она может вернуть меня домой. Но здесь все непросто: мир мрачный и пугающий, а мне на голову вдруг свалились котенок с крыльями и две молодые ведьмочки. Еще и наглый дракон привязался, считая меня неинициированной ведьмой. Придется скрываться в глуши, а чтобы не умереть от голода, зарабатывать сговоренной водой. Другого я не умею, но. обязательно научусь. Пролог. Просыпайся, вставай, я кому сказала? Раздался повелительный женский голос. Азадана, открыв глаза, я огляделась. Комната явно была не моя. Не припомню, чтобы у меня потолки украшала лепнина. Вставай уже, поговорить нужно. «Надо мной появилась... я. По крайней мере, девушка выглядела моей точной копией. Только если бы я жила где-то в средневековье и никогда не стригла волосы. Две длинные светлые косы моего двойника достигали бедер. И еще она явно морила себя голодом. Или это платье, фаршированное бантами и блестками, предполагает корсет? «Ты что?» «Глухая?» — нахмурила она тонкие брови. «Нет», — качнула я головой и громко вздохнула, когда от этого движения затылок прошила болью. «Это последствия перехода», — сообщила мой двойник. «Жива осталась и ладно. Хоть сядь, и я тебе все объясню». «Что происходит? Где я? И кто ты? Как же банально». Но помимо этих вопросов в голове крутилась только нецензурная брань. Держась за виски, я медленно села на кровати. Надо сказать, ложа оказалась огромных размеров, и я уже мысленно взвыла, прикидывая расстояние до края. А добраться стоило. Мне срочно нужно в туалет. И объяснение, как ни смешно, первое требовало внимания не меньше, чем второе. А еще я оказалась абсолютно голой. Совершенно. Столько вопросов. Тяжело вздохнула девушка, скрестив руки на груди. Взгляд зеленых глаз скользил по мне оценивающе. Она чуть морщила нос, будто представшее зрелище ей категорически не нравилось. «Почти похоже, но ты полнее меня», — отметила она. «И волосы короткие. Скажешь, что хотела остричь их, чтобы не выходить замуж?» «Замуж?» — переспросила я, начав подбираться к краю кровати, одновременно прикрываясь чересчур пушистым одеялом. «И еще раз, кто ты такая?» Сонное отупение начинало проходить, сменяясь подступающей паникой. Я ведь точно помню, что заснула в своей кровати, в своей квартире, перед сном, как всегда, проверила замки и окна, а проснулась в комнате, оформленной в стиле близком к рококо, но не столь помпезно. Светлые тона и натуральное дерево, гобелены на стенах и витражи на окнах. Неужели меня похитили? Да нет, все это выглядит слишком странно, Кому надо меня похищать и устраивать подобный спектакль? Скорее всего, я сошла с ума со своими ведьмовскими штучками и лежу в дурке. По крайней мере, это объяснение звучит наиболее здраво. А это, получается, медсестра. Странно, что мое подсознание дало ей мою же внешность. Или это сеанс самолечения? Ну как, пришла немного в себя? Нетерпеливо спросила девушка, возвращая мое внимание к себе. Что-то ответить я не успела. Раздался стук в дверь. Кого принесло так рано? проворчала поднос моя копия. Быстрее одевайся. Она схватила с мягкой банкетки стопочку вещей и бросила ее мне. Дорогая, ты проснулась донесся мужской голос. Я не одета, дядя. Внезапно слабым голосом отозвалась девушка. «Одевайся», — говорю, — прошипела уже мне. Пришлось оставить все вопросы на потом и приняться надевать на себя местный аналог пижамы, короткие хлопковые штанишки и удлиненную рубашку. А пока я все это натягивала, девушка начала тараторить мне мини-инструкцию. «Меня, а точнее теперь тебя зовут Катрина», «Леди Катрина Сайрин, вчера ты упала с лестницы и потеряла память. Помнить тебе ничего не обязательно. Изображай слабость». «Ах да, чуть не забыла». Она приблизилась и защелкнула на моем запястье массивный серебряный браслет. И как ни странно, мне стало еще хуже. «А не пойти ли тебе?» Выслушивать адрес места назначения Катрина не стала, и припустила в соседнюю комнату, скорее всего, туалет, куда бы я желала попасть вместо нее. «Катрина, ты оделась?» «А если скажу нет?» — пробурчала без особой надежды. «Хватит капризничать, Катрина!» раздраженно заявил все тот же голос, и дверь приоткрылась. Мужчина, лет шестидесяти на вид, заглянул в комнату, Оценил взглядом мой внешний вид и распахнул дверь шире. Как и моя копия, он был одет не по привычной моде, а в удлиненную тунику, подпоясанную на бедрах ремнем и свободные брюки, заправленные в сапоги. Мужчина наморщил и так морщинистый лоб и двинулся ко мне. — Как ты себя чувствуешь, дорогая? — А вы кто? — Я твой дядя Мартин. «Мы же общались вечером. Снова все забыла?» — нарочито мягким тоном спросил он. «В голове, Каша!» — буркнула я полуправду. «Мы ненадолго. Сэр Джори только прибыл и сразу пожелал встретиться с невестой». «Сэр Джори», — медленно повторила я, — «с невестой?» «С тобой, Катрина». Громкое покашливание раздалось от двери, и в помещение, широко шагая, вошел грузный мужчина в кольчужном доспехе. На его поясе в ножнах покоился длинный меч, блеклые с проседью волосы, судя по красноречивому блеску, давно не встречались с шампунем, если, конечно, он уже изобретен. Мужчина нахмурил суровое лицо, оглядывая меня сальным взглядом черных глаз. Ухмылка коснулась тонких губ, но выглядела она как-то криво. Видимо, поэтому он со щелчком вправил челюсть и улыбнулся уже более лучезарно. — Здравствуйте, леди Катрина! — поздоровался он густым басом. — Здрасте! — пролепетала я. И мне тоже захотелось вправить челюсть Катрине. Мне сказали, что произошел несчастный случай. Печально это, печально. Посетовал новоявленный жених. Вы даже не представляете, насколько... Закивала я головой, продолжая осматривать мужчину. Он ко мне что ли сразу с поля боя? Или здесь так принято ходить в доспехах и с мечом на наперевес? «Печально, да, печально. Я надеялся, что мы сумеем узнать друг друга до свадьбы. Я тоже много на что надеялась», — проворчала решительно, поднявшись с кровати. «Пора прекращать этот фарс». Набрав легкий побольше воздуха, я тут же сдулась и села обратно. А вдруг меня сразу же этим мечом пырнут и голову отрубят? «И Катрине со мной за компанию. Мало ли, как тут к колдунам относятся. Я же не настолько мстительная, чтобы пытаться насолить этой гадюке в ущерб своей голове. Лучше выпровожу родственника и будущего родственника своей копии и распрошу ее. Пусть не думает, что я буду плясать под ее дудку». «Мне плохо, дядя Валентин», — сообщила я слабым голосом и схватилась за голову. На самом деле, виски ломило так, что хоть вешайся. Но вряд ли мне кто-нибудь предложит обезболивающее или веревку с мылом. «Мартин!» — исправил меня мужчина внезапно суровым тоном. «Сэр Джори!» — «Как видите, Катрина вполне жива, здорова, а проблемы с памятью решатся. А если нет, то всегда можно воспитать жену под себя». «Можно, в самом деле», — хмыкнул рыцарь. «Но я должен быть уверен, что она способна понести». Ее осматривал лекарь. «В этом отношении все в порядке». Заверил его Мартин, а я начинала впадать во все больший ступор. Судя по всему, личность самой Катрины никого не интересовала, только ее тело. Сбагрить девушку решили, Она привела подставное лицо вместо себя. Вот ведь гадюка. Поправляйтесь, леди Катрина, вновь со щелчком вправив челюсть, Джори развернулся, взмахнув длинным плащом, и вышел из комнаты. Я вопросительно взглянула на Мартина и вздрогнула, когда нарвалась на его предупреждающий взгляд. Только попробуй мне всё испортить. Процедил он сквозь стиснутые зубы. «Я слежу за тобой. Понятно?» «Конечно, дядя. Кент!» «Мартин!» — воскликнул он рассерженно и стремительно рванул прочь из спальни. Громко хлопнула дверь, оставляя меня на пару мгновений в одиночестве. «Сэр Джори!» — пропела Катрина, выплывая из соседней комнаты. «Правда он противный?» «Знаешь, меня в этой истории теперь удивляет только одно. С чего ты решила, что я буду тебе подыгрывать?» Девушка звонко рассмеялась, глядя на меня словно на несмышленого ребенка. «Как тебя зовут, недалекая моя?» «Василиса», — рыкнула я. «Василиса, я смогла создать межмировой тоннель». «Найти своего двойника и перенести его сюда». «Я очень сильная». Зеленые глаза Катрины опасно блеснули. «Ты ничего не расскажешь. Не сможешь, как бы того ни желала. И будешь действовать по установленным мной правилам». «Выбора у тебя нет, понятно?» «Ну да, конечно». Поднявшись с кровати, я двинулась на улыбающуюся девушку, Но она даже не испугалась. И вскоре стало понятно, почему. Стоило приблизиться и потянуться к ней, как меня будто заклинило. Как ни старалась, но не выходила коснуться ее даже пальцем. «Ты не можешь причинить мне вред. Говорю же, Василиса, у тебя нет выбора». «Будет так, как скажу я», — победно улыбнулась Катрина. А я растерянно отступила. начиная осознавать уровень неприятностей, в которые угодила